Восьмой день Рождества был законным выходным, и никто ничего не ожидал получить от Глухого. Никакой почты в законные выходные, никакой доставки от United Delivers, никаких доставок от Federal, Emery, Pure Elator и прочих экспресс-служб. Лишь до спокойствия, как и подобает первому дню Нового Года». Машина патруля «Адам-1» была направлена к зданию «Арсенала» в 13.30 из-за того, что кто-то из живущих по соседству позвонил в 911 и сообщил о лошадиных криках. К прибытию патруля 16 лошадей еще были живы. Они, собственно, и не кричали. Кричала лошадь с белыми от ужаса глазами. Один из патрульных описал ее как «причитающий по умершему». Но он был ирландцем. Восемь лошадей были мертвы. Каждую из них застрелили. Это были черные лошади. И вот теперь все серьезно. Хотя, возможно, отрезанное ухо тоже было серьезным. Может быть, отрезанное ухо было не просто способом глухого заявить о себе во весь голос, а кроме того, обещанием перехода к кровавому месиву. Карелла и Браун смотрели на мертвых лошадей. Было очень много крови. «В этом нет смысла», — сказал Карелла. «Он думал, что лошади ничего плохого не сделали. Он думал, что то были красивые и невинные животные. Восемь из них были мертвы, все они черные. Браун думал, что все было спланировано еще тогда, в октябре». От этой мысли по спине пробегал холодок. Оба мужчины долго стояли возле мертвых лошадей. Снаружи по-прежнему шел дождь. Дождь прекратился на второй день Нового года, девятый день Рождества. Ему на смену пришли голубые небеса и арктические температуры. Гофер был не против холода. Дождь мог доставить массу проблем. Взрывчатку следует держать сухой. Проникнуть внутрь оказалось даже проще, чем ожидал Гофер. У входа за дверью стоял коп в форме, но у Гофера на рабочем комбинезоне был пластиковый бейдж с его цветным фото и надписью «Полицейский департамент Айсолы, транспортный отдел». Кроме того, в руке у него был ордер на фирменном бланке полицейского департамента Айсолы, что уполномачивал его проверить электропроводку всех пятнадцати автомобилей в подчинении восемьдесят седьмого полицейского участка. Полицейский у ворот взглянул на его бейдж и спросил «В чем дело?». Гофер предъявил ему ордер. Полицейский спросил «Ты говорил с сержантом?». «Он сказал зайти, когда буду возвращаться», — сказал Гофер. «На самом деле он ни с кем не говорил». Никогда не проси, никогда не сожалей. Таким был его девиз. Заходишь как к себе домой, куда бы то ни было, даешь объяснение, только если спрашивают. Ему не хотелось появиться в участке снова, потому что даже несмотря на то, что он сбрил усы, которые носил со времен Вьетнама, и что сейчас на нем были большие очки, оставался риск быть опознанным. Он прикинул, что если неожиданно появится сержант и спросит, какого черта он здесь делает, ему может помочь блеф. Снова показываешь документы, говоришь, что не ожидал нарваться на внутреннюю проверку ради того, чтобы обслужить несколько грёбаных автомобилей. И считаешь, что они должны были обрадоваться вместо того, чтобы давать ему взбучку. Если вдруг дело станет совсем туго... Он был готов свернуть всю работу за минуту. Ни одно дело не стоит того, чтобы сесть в тюрьму. Работая здесь без усов и фальшивых очках, он надеялся, что никто не проведет связи между ним и парнем, посетившим комнату детективов в канун Нового года. Этот расчет строился на том факте, что большинство людей, даже копы, умеют замечать только внешнюю мишуру. «Большая часть барахла на маршруте», — сказал полицейский. «Смены будут меняться не раньше, чем без пятнадцати восемь». Сейчас было десять минут восьмого. Солнце полностью взойдет не раньше семи двадцати двух утра, а полностью стемнеет сегодня в четыре сорок шесть пополудни. Фонарь за зданием участка был очень тусклым. «Я займусь всеми машинами, которые сейчас под рукой», — сказал Гофер. — Придержи остальные, как только они появятся. — С каких это пор вы, ребята, начали делать выездную работу? — спросил полицейский. — Обычно, если что-то было не так, мы пригоняли их в центральный гараж. — Праздники, — ответил Гофер. — Мы да. зашиваемся в центре. — Ладно, валяй, — сказал полицейский. Все вышло проще простого. Территория 87-го участка делилась на восемь секторов, и за каждым сектором был закреплен патрульный автомобиль с рацией. У патрульного сержанта был свой автомобиль с личным водителем, что в сумме давало 9 рабочих автомобилей в любое время. Кроме того, еще 6 автомобилей были на подмене. Эта «шестерка» часто находилась в сервисе. Из-за того, что полицейские автомобили, как и полицейские участки, получали хорошую трёпку 24 часа в сутки, и на дороге случалась масса поломок. Патрульные офицеры часто могли в 9 утра выехать на одной машине, а в 11 уже на другой. Никакого различия между машинами на подмене и теми, что их часто заменяли, не было. На жаргоне полицейского участка их всех называли «барахлом». Копы загружались на барахло в начале их дежурного маршрута и слезали с него по завершению. Барахло было единственным и множественным числом. Одна патрульная машина была барахлом, 6 патрульных машин тоже были барахлом, и сотня патрульных машин были барахлом. Когда бы не сломалась машина, ее называли грёбаное барахло». Лишь одна машина за все время носила имя. То была любимая машина участка, старая рабочая лошадка, которая редко ломалась. Копы называли ее Сейди. В конце концов двигатель Сейди издох, и город принял решение, что дешевле ее поменять, чем ее починить. Полицейские 87-го провели маленькую церемонию по случаю смерти Сейди. Она по-прежнему оставалась их любимицей. Из практичных соображений, все барахло участка, машины, закрепленные за маршрутами и машины на подмене, использовались на более или менее ротационной основе. Было также несколько седанов без опознавательных знаков, принадлежащих детективам, но они не считались частью барахла. У барахла были белые панели на дверях с городским гербом и номером участка. Черные бамперы, черный капот и белая крыша с рядом мигалок на ней. Немаркированные автомобили детективов всегда парковались на площадке за зданием участка. Барахло парковали или там же, или перед зданием под углом к бордюру. Когда гофер приступил к работе, на парковке за зданием участка было семь машин. Шесть машин подмены и машина сержанта. На то, чтобы заминировать каждую из них, ушло три минуты. К 7.22 он заминировал четыре из них. К 7.40, когда начали съезжаться машины ночной смены, он закончил минирование оставшихся трех и ожидал еще две в работу. Как только пара патрульных вышла из машины и направилась в здание участка, гофер открыл капот. Между решеткой и радиатором он поместил коробку с пластиковым пакетом черного порошка и пятифунтовым зарядом динамита. Провод заземления он прикрепил к шасси. Затем отсоединил нужный ему провод и свободно скрутил в зачищенные концы обоих оставшихся проводов. Провода вели в пластиковый пакет с черным порошком. Запал динамита также находился в этом пакете. В 7.45, когда первые машины начали отъезжать с новой сменой, гофер уже упаковывал свои инструменты в грузовик. Он поздравил с Новым годом сменяющегося полицейского на входе, забрался в грузовик и уехал. Первый взрыв случился не раньше, чем спустя полчаса от начала работы смены с 4 до 12. Без 10.4 патрульный, назначенный в «Чарли-2», Получил машину. Патрульный сержант, который, когда дело доходило до барахла, становился занозой в заднице, вышел осмотреть автомобиль на предмет сколов или царапин, занося данные даже по малейшим следам с целью проведения сравнения, когда машина будет сдана в 11.45 этой же ночью. «Чарли-2» покинул участок без пяти четыре. В 4.15, совершив одиночный проезд по маршруту, они решили сделать остановку, чтобы попить кофе. Полицейский, сидящий рядом с водителем, вернулся в машину в 4.22. В каждой руке у него было по стаканчику кофе. «Начинает темнеть», — заметил он. Водитель потянулся правой рукой за стаканчиком кофе, а левой к выключателю света фар. Он включил фары. Кабель питания, отсоединенный гофером от правой передней фары, неожиданно ожил от тока 12-вольтовой батареи. Свободно скрученные провода в пластиковом пакете с черным порошком замкнулись и дали искру. Порошок вспыхнул, запал загорелся, и мгновение спустя взорвался динамит. На часах было 16.23. В 16.27 за 19 минут до захода солнца патрульные на бой 1 в секторе 2 увидели мужчину, бегущего по Калвер-авеню. Обычно патрульные назначались в один и тот же сектор на каждой своей смене. В теории считалось, что близкое знакомство с районом приводило к лучшему предотвращению преступлений. Если патрульный замечал что-то необычное для него, закрытую бакалею, когда она должна быть открыта, группу проституток, стоящих не на том углу. Он сразу же начинал проверку. Бегущий человек всегда вызывал подозрение Бегун в этом городе должен был быть одетым в спортивный костюм и беговые кроссовки. Остальные могли идти быстро, но редко бегали. Бегущий человек в обычной одежде, как правило, убегал от чего-то. Патрульный, сидящий рядом с водителем, в бой один сказал «Трогай, Фрэнк». «Вижу его», — отозвался водитель. На часах было шестнадцать двадцать восемь. Водитель подрулил вправо к тротуару, избавил скорость. Человек продолжал бежать. «Несется, как дьявол», — сказал патрульный на пассажирском сиденье. Они продолжали следить. «Он просто пытается догнать автобус на углу», — сказал водитель. «Да», — сказал другой патрульный. Человек успел на автобус. Автобус отъехал от остановки. «Темнеет», — сказал патрульный с пассажирского сиденья. «Ты бы включил». Водитель уже тянулся к выключателю. Мгновение спустя бой один взорвался. Преус, патрульный сержант, выйдя из помещения участка в направлении своей машины, посмотрел на часы. Водитель шел за ним по пятам. Было 16.31. Кроме того, часы показали ему, что сегодня понедельник, 2 января. В наше время часы могут показывать почти все. Преус знал одного парня, у которого в часах был будильник. Когда он срабатывает, говорит с часом «стоп», и они дают поспать еще четыре минуты. Садясь в машину, Преус размышлял о том, что один взрыв мог быть несчастным случаем, а два уже заговором. Заговоры ужасали его с самого начала карьеры сержанта. Он знал, что полицейских в этом городе нет ни единого шанса выстоять в том случае, если все плохие парни соберутся вместе и решат вышвырнуть их вон. Водитель вставил ключ в зажигание и провернул его. Двигатель рыча ожил. И поскольку стремительно сгущались сумерки, водитель потянулся к выключателю фар. К 16.38 шесть из восьми патрульных машин вышли из строя. Остальным двум экипажам поступил экстренный радиозапрос 1002 выйти на связь с центром. Команда взрывотехников выехала на вызов в 87-й участок. Ни одна патрульная машина не вернулась в участок целой и невредимой. Солнце село в 16.46. К тому времени 9 машин, 8 патрулей и машина сержанта были уничтожены. Погибло 3 офицера полиции, среди них одна женщина. Пятерых госпитализировали. Из них двоих в критическом состоянии с ожогами третьей степени. «Он предлагает нам поссать против ветра», — сказал Браун. На улице было очень холодно, и не покрыл зарешеченные окна комнаты детективов Наступил десятый день Рождества. Третьего января, судя по настенному календарю, 10.05, если верить настенным часам, На дежурстве тем утром было четыре детектива – Браун, Клинк, Мэр и Карелла. Все вместе они рассматривали десять бланков отчета детектива, доставленные ранее службой Федерал-экспресс. Бланки выглядели довольно невинно. Стандартного издания напечатаны для департамента муниципальным подрядчиком. напечатаны для департамента муниципальным подрядчиком. «Он предлагает нам написать отчеты», — сказал Браун, — «потому что все бесполезно». «Эти бланки настоящие», — сказал Клинк. «Их нельзя где-то купить, он должен был стащить их из какого-то участка». «Или десяти участков», — заметил Карелло. «Пишите свои тупые отчеты», — говорит он, — сказал Браун. «Сдайте в архив свое дерьмо по восьми черным лошадям и девяти машинам». «И он все это спланировал еще в октябре?» — спросил мэр. «Прислать нам десять бланков, чтобы мы могли написать отчеты». «Десять бланков, верно», — не унимался Браун. «Для десяти разных отчетов». «А мы должны написать отчет и по этому дерьму тоже?» «По какому дерьму?» — спросил Браун. — По этому дерьму, по бланкам, полученным сегодня. — Или как раз то, на чем ты пишешь это дерьмо, не так ли? — сказал Браун и посмотрел на мэра, так, словно тот моментально утратил способность думать. — Ты составляешь это дерьмо на бланках отчета детектива. — Я имею в виду о самих бланках. Что... «Он рассчитывает, что мы составим отчет и об этих бланках». «Кто знает, на что он рассчитывает?» — сказал Браун. «У чувака извращенный мозг». «Так он предлагает нам написать отчет о грушевом дереве, да? И двух дубинках?» «Не надо все заново перечислять, ладно?» — сказал Клинк. «Я уже устал слушать обо всем этом барахле снова и снова». «Он устал». — сказал Браун, закатывая глаза. «Нет, давайте все же пройдемся по списку снова», — сказал Карелло. «Больше у нас ничего нет, так пройдемся еще раз». Клинк тяжело вздохнул. «Сперва грушовое дерево», — сказал Карелло. «В первый день Рождества», — сказал Браун. «Я все время тебе говорил, что будет двенадцать дней Рождества». «Дайте ему медаль». «Сказал мэр». «К дереву было прикреплено ухо», — продолжал Карелло. «Чтобы дать нам знать, что это он», — сказал Браун. «Затем две дубинки». «Их легко достать», — заметил Клинк. «Также и с тремя парами наручников», — сказал Браун. «Легкотня». «Затем барахло из участков по всему городу». «Четыре фуражки, пять раций, 6 жетонов». «Объявление о розыске. Семь штук». «Должно быть из комнат детективов», — сказал Браун. «Не обязательно. На любой доске объявлений в фойе участков». но хорошо, он мог взять их из фойе какого-то участка». «А дальше все стало серьезно», — сказал Карелло. «Восемь черных лошадей», — сказал Клинк, — «в шести кварталах отсюда». «И девять машин». «Наших машин». Детективы замолчали. «Десять бланков для отчетов детективов», — прервал молчание мэр. «Их не найдешь на доске объявлений в фойе какого-то участка», — сказал Браун. «Эти бланки из комнаты детективов». «Или десяти участков», — повторил Карелло. «Значит, мы завтра получим одиннадцать револьверов детектив спешл», — сказал Браун. «А в четверг у нас будет свиной праздник, двенадцать жареных поросят и сотня танцующих девочек», — добавил мэр. «Если бы», — сказал Браун и быстро осмотрелся кругом, так, словно его жена Каролина, неожиданно бы показалась в комнате детективов. «Может быть, он закончил», — сказал Клинк. «Может, эти девять машин были завершением, и теперь он говорит нам, что все кончено». «Мы можем составлять свои отчеты», — как и предполагал Арти. «Что насчет револьверов завтра?» — спросил мэр. «Что, если он пришлет их нам?» «Этим он скажет нам засунуть наши пушки себя в зад», — сказал Браун. «Он ведь жарит свиней. Вы догоняете?» — спросил Клинк. «А?» «Свиньи», — сказал Клинк, — «копы». «И что?» «А вы никогда не смотрели по телеку «Жарко знаменитости»?» «Что это такое?» — спросил мэр. «Жарко», — сказал Клинк. «Это банкет в чью-то честь. Там собираются все эти парни. Ставят знаменитость на фоне решетки с углями. Они рассказывают шутки, выставляя его дураком. Жарят. Вы что, никогда не слышали о таком? Тех полицейских вчера поджарили. Совпадает». сказал мэр. Карелло долгое время молчал. «А я тут раздумывал», — сказал он. Все повернулись. «Моя бабушка как-то рассказывала мне, что в Неаполе, а также, скорее всего, и в других итальянских городах, когда умирает какая-то важная особа, его гроб помещают в большую черную карету, и она едет по центру дороги, а запрягают в нее восемь черных лошадей». Детективы какое-то время обдумывали услышанное. «А может, он говорит нам, что на следующий день будут похороны?» — спросил Клинк. «Сначала восемь черных лошадей, а потом мертвые копы. На следующий день?» «Не знаю», — сказал Карелло. «Окна в комнате детективов задрожали от яростного порыва ветра». А «Ну», — сказал Клинк, — «может, эти машины вчера были концом всему?» «Может быть», — ответил Карелло. В приглашении было сказано, «Вы приглашены на вечеринку к лейтенанту Питеру Бернсу. Дата — 5 января, время — 20.00. Место — комната детективов 87-го участка». На обратной стороне конверта от руки было написано следующее, «Энди, у меня нет возможности пригласить всех». «Поэтому сохрани это в тайне, хорошо?» «Хэрриет». Энди Паркер был тронут. Ему и в голову не могло прийти, что жена лейтенанта знает его имя. Он задумался над тем, надо ли принести подарок или нет. 4 января на 11 день Рождества в комнату детективов доставили 11 револьверов «Кольт Детектив Спешл». Револьверы были не новые – Даже поверхностный осмотр выявил, что ими уже пользовались, и дай бог только в тире. На каждом револьвере был серийный номер. Проверка через отдел выдачи разрешений на ношение оружия показала, что 11 револьверов числились за 11 детективами из разных участков по всему городу. Ни один детектив не сообщил о пропаже или краже оружия. Потерять оружие для копа было позорно. «Как я вам и говорил», — сказал Браун. «Он предлагает засунуть нам в задницы наши пушки». «Нет», — сказал Карелло. «Он сообщает нам, что смог проникнуть в 11 разных комнат детективов». «Не обязательно», — возразил Паркер. «Я знаю простых патрульных, кто тоже носит спешл». «Это не по правилам», — сказал Браун. «Для подстраховки», — сказал Паркер, — «как бы там ни было, ты кто такой, грёбаный бойскаут?» Непреложным фактом было то, что детектив Спешл оставался излюбленным оружием большинства детективов этого города. Все трое детективов, сидящих за столом Кареллы, носили точно такой же револьвер, как и те, что словно маленький арсенал были разложены перед ними». «Только мудак может дать украсть свою пушку», — сказал Паркер и задумался. «Приглашены ли к лейтенанту на завтрашнюю вечеринку Карелла и Браун?» «Что нам следовало бы сделать, так это завернуть эти пушки как подарки и отослать их назад этим тупицам», — добавил он. И снова задумался, надо ли принести подарок. «Лейтенант мне даже не нравится», — пронеслось в его голове.